Глава Праздник Кумача. Меня как будто гольнуло в сердце от страшного предчувствия. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида, и его система затемнения спасла меня в этот момент от мгновенной слепоты. Так там неимоверно ярко бахнуло. Да нет, не так. Где-то далеко мгновенно появился слепящий до невозможности двойник солнца. Я тут же закрыл глаза, что отчасти уберегло от последствий ярчайшей вспышки но все равно глаза яростно заболели. Казалось, что в один миг все вокруг превратилось в леденящий кровь и негатив. Черное стало белым, белое... белое попросту исчезло. Это что там такое вспыхнуло? Затем пришло понимание. Это конец. Так светить может лишь одно. Грохот позади неумолимо нарастал, как падали в вечность последние секунды моей жизни. Но уже не было страшно. Все равно ничего не изменишь. Было лишь жалко те мириады существ, что канут в вечность вместе с нами. Затем пришел удар и тьма. а, -а, -а. Я вскакиваю с постели, весь мокрый, как мышь, некоторое время глотаю воздух, как пойманная рыба. И лишь затем ошалело оглядываюсь. Я все там же, в своей комнате, совершенно живой и невредимый. Тот я, видимо, исчез в страшной катастрофе. Что это было? Термоядерный взрыв, удар астероида или нечто иное исполинского масштаба, Уже никто не скажет. Это всего лишь сон. Сон? Может, так и было. И не было как раз распроклятой фуры. Что еще за выверт сознание послезнания? Или просто я перечитал вчера на вечер газет с международной обстановкой? мне сказать, чтобы и в этой реальности все было так спокойно. НАТО никуда не делось, как и наша ядерная отряда. Что за черт? И в одном из альтернативных измерений люди не могут жить спокойно. Лишь прибавляются возможности уничтожения всего живого на земле. Вершина эволюции? Да вы смеетесь. Мы ничем не лучше обезьян, лишь намного могущественней. Приснится же такая дрянь. «Сережа!» Дверь приоткрылась, и показалась мамина голова. Она же помогла пресечь все дурные мысли в моей башке. Я тут же запахнул одеяло. «Привет, ма!» «Господи, откуда у тебя появилось это дурацкое слово?» «Ты встаешь? Смотри, не опоздай!» «Завтрак на столе? Я ушла. Куда я опоздаю? Я все еще ничего не соображал. Кошмары сновидения, так и стоял перед глазами. Еще бы, не каждое утро ты видишь самый настоящий ядерный взрыв. Или это все-таки был не он? Сынок, просыпайся немедленно и маршу в ванную. У тебя ноги шустрые, ты быстро доскачешь, а мне пешком долго идти. Вы где собираетесь? Йокарный бабай». Я стремительно, как во время армейской побудки, подскочил с места и схватил старые треники. «Сегодня же красный день календаря, и меня ждут на демонстрации. Мы у речного пароходства стоим. Значит, впереди нас будете». Мама прошла в прихожую и уже оттуда спросила. «Ты куда потом?» «Да с ребятами, наверное, прошвырнемся». «Ну, тогда я с коллегами посижу». «И, Сереж, много там не пейте?» «Ну, мам...» Я даже выглянул из ванной. «Ты разве не обратила внимания, что я почти не выпиваю, спортом занимаюсь?» «Я уже заметила». Одетая мама подошла ко мне и погладила бугристую от мускула в плечи. «Вон как окреп, сам на себя не похож стал. Тебе учиться надо, а не бегать». «В здоровом теле здоровый дух». Так в Элладе древние мудрецы говорили. «Я считаю поклонник культа тела и души». «Ох, вы все как будто с ума посходили. Один мой старый товарищ тоже в йогу ударился». «Ну, где мы и где йога? Не опаздывай. До вечера, а?» Сказал и подумал. «А где и с кем я буду сам вечером?» «Понятно, что на демонстрации будет Иришка. В кое веки у нас для общения целый день. Как так получается, что с девушкой нет лишнего часа встретиться?» «Она тоже, занятая по самые уши. И время скачет мимо нас с огромными прыжками. Внизу живота неприятно заныло. Дьявол, я бы с удовольствием провел этот день в лежачем положении». Но, я, закончив бритью и освежаясь папиным одеколоном, уставился в зеркало. «Ну что, да выделывался? За тремя зайцами погонишься?» «Ладно, не будем о грустном. Мне еще завтракать и собираться. И думать, что надеть. Что надо тепло одеться, и так понятно. На улице уже снег, и под ногами мерзко хлюпает. Благо полусапожки, которые Серёге купили еще перед армией, пришлись в пору. Тёплые, смехом. Что еще студенту надо?» Я, конечно, предпочел бы хорошие ботинки с толстой подошвой, но здесь не до жиру. Обувь и в этом мире стоит хороших денег. Одежда в СССР вообще не дешево, особенно импортная и модная. Проблема больше состояла в том, что после холода мы направим свои стопы в какое-либо заведение. Наверняка парни и девчонки для такого случая отложили деньгу. Так что под куртку стоит надеть нечто приличествующее. Ха-ха, веду себя совсем как девчонка». Вот им сейчас предстоит более сложный выбор. Теплые штанишки или сексапильные юбочки. Как все-таки хорошо, что я обратился в тело парня. Как представлю, что напяливаю на лифчик. Так дурно становится. Кстати, ни разу не читал о переносе попаданцев в тело женщины. Что-то лично мне такой опыт не улыбается. Давайте, ребята, уж экспериментировать в третьей жизни. По мокрым мосткам Поморской особо не побегаешь, так что выхожу на дорогу. Все равно машин практически нет, день-то праздничный. Совершенно не удивляюсь толпам народа, что прут в сторону Набережной. Именно там и на главном проспекте города имени Павлина Виноградова, в народе Павлиновки, собираются колонны для праздничной демонстрации. Нет, не так. Демонстрации. Будущим поколениям уже не понять этого священного для советских людей праздника. Куда идешь? Да на демонстрацию. Для россиян майские праздники – Это в первую очередь теплые деньки для посиделок с шашлыками. 4 ноября – невероятно странное торжество единения одной башни Кремля с другой. День независимости от непонятного кого народ терпит лишь ради лишних летних выходных. Остался, конечно, один священный для большинства праздник, что нас на самом деле объединяет – День Победы. Да и то его все норовят превратить в некий балаган. Обязательная парочка дурацких свежих мыло-сериалов будто бы про войну – где в приказном порядке на фронте крутят лихие романы, санитарки с дутыми губами и ярким мейком и в короткой пченке показывают умирающим сиськи, наши супермены в необмятых гимнастерках кладут немчуру пачками, или наоборот, с палками идут в атаку на пулеметы. Ну и еще покажут, испуганно они в прайм-тайм, несколько старых шедевров для галочки. А дальше власть сама по себе, народ сам по себе, ну а быдлу лишь бы дай повод напиться, и обвешаться псевдопатриотическими наклейками, и лишь тонкий поток поисковиков и собирателей крупиц истории занимается настоящим делом, хоронит павших, ищет их имена, записывают на скрижали вечности. Так и живем. Да о чем это я? Вон сколько их, по-настоящему веселых, целенаправленно движется к своим коллегам и однокашникам. Я не успеваю крутить по сторонам головой, мне все интересно, Так получилось, что в школе я ни одного раза не участвовал в октябрьской демонстрации. Меня со скрипом по справке, но отпускали во время каникул в походы. В конце 80-х сие действо уже было не таким обязательным и знаковым, так что я его также пропустил. А здесь прям кожей ощущаешь разлившееся в воздухе праздничное настроение, бодрость и предвкушение. Откуда-то спереди доносится бравурная музыка, на лицах людей улыбки. Они держат красные флажки — У многих в руках разноцветные шарики, на одежде кумачевые бантики. Мужчины тащат на плечах пищащих от радости детишек. У них и в самом деле праздник. Со стороны кажется, что это глупость несусветная. Демонстрация чего? Хорошего настроения или единения народа с партией? Или крепости трудового коллектива? Провести часть выходного дня на холоде и морозить сопли в ожидании главного действа? Затем бодрым шагом прошествовать мимо кумачевой трибуны, выслушать невнятные речевки и приветствия от неизвестных тебе людей. Смысл всего странного для человека будущего действа. Я еще раз оглядываюсь и одергиваю себя сам. Ты сам-то почему вперед скачешь, как обкурившийся Гончубас от козлик? Что значит почему? Там же твои друзья Иришка и прочая веселуха. Вот и тут люди еще не потеряли ощущение чуда, которое и есть праздник. Сейчас мужики втихаря остопорятся в теплых компаниях, потравят несколько свежих анекдотов, постебутся над начальством, увидят знакомых, с которыми редко пересекаются на работе, а затем, наполненные праздничным ощущением, пойдут в гости или будут их принимать сами. На столах уже разложена немудренная снедь, разбавленная запасенным к празднику дефицитом. Для чего еще этот дефицит и нужен? Правильно, чтобы прихвастнуть в честной компании своими возможностями. Здесь это статус, как в будущем Мерседес в гараже. В холодильнике ждет своего святого часа бутылка беленькой. Для женщин припасено красненькая, сладкая или сухенькая, по вкусу. Эстеты накопили и намного звездочный. Пироги пышут на кухне жаром, где твора в нетерпении прыгает по комнатам. Лепота. Много ли нам на самом деле в жизни надо? Серега. Впереди институтской колонны стояли спортфаковцы. Им нести самые тяжелые транспаранты и знамена. Я только успевал подавать для рукопожатия руки. С одними познакомился еще на картошке, с другими в институтском спортзале. Некоторые из парней уже были на веселе. Предлагали и мне, но я отказался. Мне еще с Иринкой целоваться. Наших нашел быстро. Мне попеняли за задержку, а я тут же начал проверять наличие всех в строю. Ноябрьская демонстрация – вещь серьезная, важнее майской. Отсутствовать можно лишь по причине смерти. Я это не утрирую нам так куратор сказала. То ли Селькова пошутила так, или все на самом деле было серьезно, не знаю и знать не хочу. Но по комсомольской линии проблем можно было получить точно. А вылететь из комсомола здесь смерти подобно. Карьеру будущую порушишь в момент. Опять Кирюха опаздывает. Не знаю, какого лешего он вчера к себе в Северодвинск поперся. Сейчас там на вокзале такие давки. Дело не в них». Заметила наша записная активистка Комсорг и к тому же северодвинка Зина Шайбудинова. Автобус сегодня идет к железнодорожному вокзалу, а не сюда. Выйдет на Урицкого с обводным и доскачет, усмехнулась Катька Познякова. Опять у нее замысловатый локон из-под шапочки торчит. Да и дед деваха очень уж по-модному. Папа моряк или мама со связями. Город у нас портовый, и по сравнению с кандовым средним поясом РСФСР Мы выглядим более продвинуто. Это я еще по своему миру помню. В плане одежды и понимания музыки точно. У нас на дискотеках новые мелодии появлялись раньше, чем у москвичей. Всегда в этом плане конкурировали лишь с прибалтами. Я осмотрелся. Девчонки одеты тепло, даже в ущерб красоте. Кому охота заболеть в самый важный для студента период. Вот и правильно. Не тот северянин, кто холода не боится, а тот, кто тепло одевается. Да вон он бежит. Кирилл, быстрей, включай вторую передачу. Ребята, колонна тронулась, не отставай. Перехватываю плакат с членом Политбюро и иду со стороны задрапированной в красные трибуны. йок Макарек, я даже не знаю, кто там нынче стоит. Живу тут уже несколько месяцев и понятия не имею, кто главный в нашей области. Вроде в том времени был Борис Попов. Целых 16 лет рулил областью. Последний нормальный руководитель огромного края. Это при нем наши города так здорово выросли и похорошили, Да и область жила в целом неплохо за счет леса и военной промышленности. Затем как-то не задалось, и не случилось у нас при РФ ни одного путевого руководителя. Дожили до того, что позднее алкаша, комсомольца стали поминать добрым словом. Одних ликухи новых губернаторов чего стоили? Молочник, Якут, Шелупоньский. За что Москва так не взлюбила по морье. Из громкоговорителей гремит бравурная музыка, доносится приветствия от начальства демонстрантам. Слушиваться даже не стоит. Видимо, отсюда галлюциногенные бредни от усы Пескова выросли. Мы также дружно что-то кричим в ответ, проходим мимо трибуны, где мерзнут несколько часов наши любимые вожди. Затем заворачиваем на улицу Выучейского. Я здесь еще ни разу после попадания в этот мир не был. По левую сторону уже красуется ультрасовременная высотка Северного морского пароходства, работодателя моего отца. Ты гляди, уже построен уникальный дворец спорта и крытый городской рынок. Насколько я помню, у них крыши сконструированы из клееного дерева. На другой стороне улицы влачат последние годы несколько покосившихся деревяшек. Людская толпа колышится дальше, понемногу растекаясь на ручейки. Кто живет ближе, двигает пешком. Остальные думают, на какой транспорт им попасть. По городу, пока идет демонстрация, трамвай не идет, так что многим приходится двигаться на привокзалку. Внезапно мне крепко прилетает в спину сумочкой. «Ириш, за что? Ты почему не подошел перед выходом?» Иришка, вся раскрасневшаяся и такая красивая, сияющая, как сто самоваров, стоит передо мной с нарочито сжатыми губами. Но я же ее знаю. Вот сейчас улыбнусь, И она тут же расцветет в ответ, распахнет свои голубые глазища и станет такой безмерно милой. «Извини, чуть не опоздал. Сейчас я тебе все компенсирую». Не успевает Иришка ахнуть, как она уже на моих крепких руках. «Зря, что ли, каждый день гантели тягаю?» Возмущенный писк тут же затыкается страстным поцелуем. Девушка колотит мне по спине. «Больно? Какие у нас кулачки, оказывается, крепкие? Ты что, разве можно здесь?» Почему нет? Я снова затыкаю ее рот поцелуем. Мимо нас проходят преподаватели. Кто-то смотрит на целующуюся парочку с явным неодобрением, но деканы, молодые преподы с кафедры, неожиданно мне улыбаются. Зав кафедрой истории Липневский вообще молодцевато подмигнул. Типа давай, паря, окучивай поляну. Нет, определенно студентам быть хорошо. Дурак. Осторожно ставлю Ирину на мостки. Она хоть и смущается, но так и лучится счастьем. На душе становится муторно. Что ж я, дурак, творю? Но острое желание тут же гасит все муки совести. Да какого черта? Мне вторая жизнь зачем дана? Комплексы свои лелеять, спасать мир или просто жить на всю катушку? Так что подхватываю девушку под руки и иду к нашей компании, что, судя по их лицам, задумывает явно нехорошее разврат и пьянство. Братцы-кролики, куда валим? Мы столик в ДЗ заказали. Дз это ресторан Двинские Зори, и располагается он аккуратно против нашего пединститута и потому считается вводчиной его студентов. Актив из разных факультетов разбился на небольшие группы и мутит себе веселуху на вечер. Проходящие мимо педагоги с плохо скрываемыми улыбками пожелали нам сильно не напиваться и сами отбыли праздновать. «Они же тоже люди. Недороговато там?» Валера тряхнул непокрытой башкой гордиться своими природными кудрями. «Один раз живем, братцы, посидим торжественно пару часиков, и нас уже ждут в общаге. День сразу перестал быть томным, и у меня включается синдром руководителя. Считаем наличность, определяем, кто рванет фалабас на коммунальную, где всегда продается барматуха с местного винзавода. Не бордо, конечно, но хоть не полная отрава. Девушки берут на себя готовку. Советская комсомолка сумеет вам засущие копейки сварганить вкуснейшую закуску. Уже подогретые предвкушением праздника, мы дружной гурьбой топаем прямо по улице. Мимо проносится трамвай второго маршрута. Он сделает круг и пойдет обратно на южную сторону нашего раскинувшегося на 40 километров города. А ведь еще есть районы и поселки на левом берегу Двины и куча островных территорий. Город на воде чисто северная Венеция. Невольно ловлю себя на мысли, что я безумно рад случившемуся празднику, что скрасил хмурые осенние будни. Наверное, вот одна из причин, почему он беспрепон препон вошел в дом к советским людям и был так благосклонно принят. Как раз половина пути из теплого лета с его отпусками и дачами к веселому Новому году, священному празднику Советского Союза. Не перегибаю палку Да точно нет». Стоит вспомнить хотя бы культовый фильм эпохи развитого социализма «Ирония судьбы». Никакой иной праздник не смог бы так широко пойти на экранах страны. Интересно, а здесь сняли мой любимый фильм «Чародеи»?» Девчонки хохочут от полноты чувств. Парни травят байки, а я твое дело ловлю на себе счастливый взгляд Иришки. Боже, да чего мне здесь хорошо? И все эти мелочи быта и неприятности ежедневной суеты кажутся сейчас такими мелкими, Нет, врут эти идиоты из будущего. Хорошо мы жили, не все, конечно, но хорошо. Атмосфера, она в этом мире какая-то особенная. Только попав сюда из моего страшного будущего с его вечными конфликтами и бесконечными кризисами, начинаешь ценить это время. Застой, ребята, это не самое плохое, что может быть в жизни. Не вижу я тут никакого застоя. Несправедливость есть, отсутствие элементарных мелочей, отставание от прогресса на каждом шагу, Дураков, как и плохих дорог на сто лет вперед припасено, но это все решаемо и не так важно, потому что душа поет».